«Нет, мы не наемники», — сказал Стурм и вышел вперед, встав прямо перед судейской скамьей. Он держался гордо и с большим благородством. «Мы пришли с равнины с северной Абоносинией. Мы вернули свободу восьми сотням мужчин, женщин и детей, томившихся в рабстве у Верминарда, повелителя драконов, в Пакстаркасе. Этих людей мы спрятали в уединенной горной долине, где до них не доберутся армии драконидов, а сами отправились на юг, надеясь на корабли легендарного Тарсиса. Если бы мы знали заранее, что море отступило от города, мы не стали бы нарушать ваш покой». Правитель нахмурился. «Говоришь, вы пришли с севера? Но это невозможно. Горное королевство гномов Торбардина закрыто. Если ты хоть что-нибудь знаешь о саламнийских рыцарях, тебе должно быть известно. Нам легче умереть, нежели солгать. Даже врагу», — сказал стурм. «Придя во владение гномов, мы снискали их расположение тем, что разыскали и вернули им давно утраченный молот Харреса». Правитель беспокойно заерзал, оглядываясь на драконида, сидевшего за его спиной. «Да, я кое-что знаю о вас, рыцарях», — согласился он неохотно. «Похоже, придется поверить сказанному тобой, хотя, признаться, история это смахивает больше на детскую сказку, чем на...» В это время двери с треском распахнулись. Вошли двое стражников, они грубо тащили под руки какую-то женщину. Растолкав спутников, они швырнули ее на пол. На ней было длинное платье и толстый плащ, а лицо скрывала густая вуаль. Какое-то время она неподвижно лежала на полу, то ли слишком усталая, то ли попросту сломленная. Потом, видимо, собрав воедино всю свою волю, она попробовала подняться. Никто не подал ей руки. Правитель хмуро смотрел на нее с возвышения, драконит, пристав, разглядывал ее с пристальным интересом. Женщина беспомощно путалась в юбках и широком плаще. Но мог ли Стурм бросить даму в беде? Если он и промедлил какое-то мгновение, то разве потому, что подобное обращение женщины попросту не укладывалось у него в голове? Он бросил быстрый взгляд на Таниса, и тот, как всегда осторожный, покачал головой. Но вид женщины, пытающейся подняться с грязного пола, это для Стурма было уже слишком. Он шагнул вперед, и в грудь ему тотчас уперлась Алибарда. «Ты можешь убить меня, если хочешь», — сказал стражнику стурм, «ибо я в любом случае собираюсь оказать даме помощь». Стражник заморгал и попятился, оглядываясь на правителя. Как, мог быть? Тот едва заметно мотнул головой. Танису, внимательно наблюдавшему за ним, показалось, что правитель даже чуть улыбнулся, но сейчас же прикрылся ладонью. «Позволь помочь тебе, госпожа», — проговорил между тем стурм со старомодной, давно забытой учтивостью. Его сильные руки бережно обхватили и подняли женщину. — Лучше оставь меня, добрый рыцарь, — отвечала она. Голос ее был едва слышен из-под вуали, но Танис с сам тихо ахнули и переглянулись. — Ты сам не знаешь, какой опасности подвергаешься из-за меня. — Поступать так — моя привилегия, — поклонился Стурм. И встал подле нее, готовый, если понадобится, ее защищать. — Эльфийка из Сильванести, — шепнул Таннису Гилтонас. Понял ли, Стурм? — Конечно, нет, — в полголоса ответил Танис. Откуда ему знать? Я и то едва подметил акцент. «Но что она здесь делает? Сильванести отсюда не близко». Я начал танец, но один из стражников пихнул его в спину, и он замолчал. «Госпожа Ильхана», — холодно проговорил торсийский правитель, — «тебе было уже предложено покинуть наш город. Во время нашей последней встречи я проявил милосердие, поскольку ты явилась в дипломатической миссии от имени своего народа, а этикет мы уважали всегда. Я, однако, тогда же уведомил тебя, что на нашу помощь тебе надеяться нечего». Тебе было предложено уехать в течение ближайших же суток, однако ты все еще здесь». И, глядя поверх ее головы, он обратился к стражникам. «В чем она обвиняется?» «Пыталась набрать наемников, государь», — ответствовал старшина. «Мы задержали ее в одной из гостиниц на старой набережной». И старшина наградил стурмы с пепеляющим взглядом. «Большое счастье, что она не успела встретиться с этими типами, государь, потому что ни один торсиец не подумает выручать эльфа». «Эльхана?» — повторил про себя Танис, И бочком пододвинулся к Гилтонусу. «Почему это имя кажется мне знакомым?» «Неужели ты так давно странствуешь дали от своего народа, что начал уже забывать имена?» Тихо ответил тот по-эльфийски. «Среди наших родичей Сильванести Эльханы зовут только одну. Это Эльхана Звездный Ветер, дочь беседующего со звездами, принцесса народа Сильванести и будущая правительница, ведь братьев у нее нет». «Ну, конечно, Эльхана. наконец Наконец-то Танис все вспомнил. Эльфийский народ разделился надвое много столетий назад, когда под конец страшных братоубийственных войн великий Кит Канан увел многих эльфов в страну Квалинести. С тех пор эльфийские вожди не прерывали общение, осуществляя его, правда, довольно странными способами. Знатные эльфы, если верить преданиям, разумели шепот ветра и мерцание Серебряной Луны. Танис припомнил слышанные некогда Бельхани, по слухам прекраснейший среди всех юных эльфиек, и недостижимый, словно Серебряная Луна, благословившая ее рождение. Драконит наклонился вперед, о чем-то переговариваясь с правителем, и Танис видел, как тот помрачнел собрался бы его возразить, но потом прикусил губу и со вздохом кивнул, и Драконит снова отодвинулся в тень. «Госпожа Эльхана, мы вынуждены тебя задержать», — выговорил правитель угрюма. Стража сейчас же окружила ее, но струм не двинулся с места, только расправил плечи и обвел воина взглядом, в котором явственно читалось предупреждение. Он был безоружен, но его горделивое спокойствие поневоле заставило стражников призадуматься. Однако приказ есть приказ. «Сделай что-нибудь!» — обращаясь к Таннису, глухо зарычал Флинт. «Я все и душой за рыцарство, но надо же выбирать время и место!» тани огрызнулся. «Есть какие-нибудь предложения?» Флинт не ответил. «Все равно сделать ничего было нельзя». Стурм понятия не имел, кто она, эта женщина, которую он взялся защищать. И тем не менее стражники к ней прикоснутся, только переступив через его мертвое тело. Досадуя, одновременно восхищаясь другом, Таннис прикинул на глаз расстояние между собой и ближайшим стражником. «Уж одного-то он всякой из игры выведет». Он видел, как прикрыл глаза Гилтонос, губы эльфа шевельнулись, шепча какие-то слова. Эльф булавался магией, хотя и редко пользовался ею всерьез. Флинт заметил выражение лица Таниса и с шумным вздохом повернулся к другому стражнику, пригибая увенчанную шлемом голову наподобие тарана. Но тут неожиданно подал голос правитель. «Остановись, рыцарь!» — сказал он со всей властностью, воспитывавшийся в его роду поколениями. Ощутив этот стурм разжал кулаки, и Танис с облегчением перевел дух. Я не допущу, продолжал правитель, чтобы в зале совета проливать кровь. Стоящие здесь госпожа нарушила закон нашей страны, закон, который в давно минувшие дни вы, рыцари, клялись охранять. Я, однако, согласен, что подобные нарушения еще не повод для непочтительного обращения с дамой. Стража, приказываю доставить ее в тюрьму, но вести себя с нею так же, как вы себя ведете со мной. А тебе, господин рыцарь, разрешаю ее проводить. Я не хочу, чтобы у тебя была причина сомневаться в благополучии дамы. Танис столкнул локтем Гилтонаса, и тот сдрогнул, сбрасывая колдовское сосредоточение. «Стурм не ошибся, говоря, что этот правитель происходит из честного и благородного рода», шепнул ему Танис. «Не вижу особой причины радоваться, Пуэльф», буркнул Флинт, слышавший эти слова. «И что только творится на белом свете? Сперва этот кендер доводит дело до потасовки и благополучно исчезает, предоставив нам собирать шишки. Потом, благодаря рыцарю, мы оказываемся в каталажке. В следующий раз, будь добр, напомни мне, чтобы я остался с магом». Тут хоть заранее известно, что у него мозга за мозгу. Стражники начали подталкивать спутников прочь от скамьи к выходу из зала. Эльхана вдруг принялась судорожно разыскивать что-то в складках своей длинной юбки. «Позволь, господин рыцарь, обратиться к тебе за помощью еще раз», — сказала она Стурму. «Кажется, я нечаянно уронила некий предмет. Сущую безделицу, но очень для меня дорогую. Не посмотришь ли ты, куда она?» Стурм молча опустился на колени. Он сразу увидел пропавшую драгоценность. Она поблескивала на каменном полу, укрытая от случайного взгляда, тяжелыми схватками платья Ильханы. Это была брошь, сработанная в виде звезды и сплошь усыпанная бриллиантами. «Ничего себе безделица!» — ахнул про себя Стурм. «Да ей же цены нет! Еще бы Ильхане не стараться уберечь ее от талчности стражников!» Стурм быстро спрятал брошь в кулаке и притворился, что шарит по полу. Потом, не поднимаясь с колен, снизу вверх глянул на женщину. И ахнул уже вслух, ибо та откинула капюшон толстого плаща и отвела рукой вуаль. Впервые глаза смертного человека удостоились лицезреть красоту Эльхан и звездный ветер. Эльфы называли ее Мираласой, принцессой ночи. Ее волосы, черные и невесомые, как ночной ветер, удерживала тончайшей сеткой, спещренной крохотными камнями, мерцавшими точно звезды. Кожа отливала бледным сиянием серебряной луны, в глазах были фиолетовые глубины полночных небес, а на губах словно бы играли отцветы алой луны. Первой мыслью рыцаря было возблагодарить на за то, что он уже стоял на коленях. Воистину, только так достойно созерцать подобные лица. Второй его мыслью было, что смерть за Эльхану — это радость и счастье. А третьей, что нужно было, по-видимому, что-то сказать. Увы, в вмиг позабыл все языки, которые знал. «Спасибо тебе за поиски, благородный рыцарь», — вглядываясь в его глаза, негромко сказала Эльхана. «Что ж, это было безделица. Пожалуйста, встань и не ищи ее больше. Я очень устала, и поскольку нас, кажется, поведут в одно и то же место, я буду весьма благодарна тебе, если ты позволишь мне опереться на твою руку». «Я к твоим услугам, госпожа моя!» — пылко выговорил стурм, поднимаясь и при этом незаметно пряча в поясной кармашек драгоценную брошь. Узенькая белая ручка Эльханы легла на его руку, и эта могучая боевая рука задрожала. Эльхана вновь надвинула вуаль на лицо, и рыцарю показалось, будто тучи затмило звездное небо. Они с Эльханы шли первыми, за ними Танис. Стурм в упор посмотрел на полуэльфа, но не узнал. Все на свете затмило божественная красота, горевшая перед его мысленным взором. Танис тоже увидел лицо Эльханы, и сердце его затрепетало. Но он видел также, что эта красота поразила рыцаря в самое сердце, поразила хуже отравленной гоблинской стрелы. Танис знал, что такая любовь неминуемо обернется смертельным ядом для обоих. В Сильванесте обитал народ, гордый до да высокомерия. Боязнь смешения крови и утраты древних обычаев некогда заставила их прекратить всякое общение с людьми, что и привело впоследствии к братоубийственным войнам. «Нет», — подумал Танис с печалью, добыть ее с турму будет не легче, чем саму серебряную луну с неба Пуэль вздохнул да уж только этого им ему не хватало.